«Рязань совсем не изменилась», – заметил Альбинос, когда Сендер миновал свалку ржавеющих остовов древних машин и проехал мимо указателя улица Бутырка. Дело шло к вечеру, и на дороге между домами было тесно. Вдоль заборов, украшенных черепами мутафагов, расхаживали старатели. Под повозками кто-то спал. Упряжные манисы шипели и качали плоскими головами вслед Цендору, выплевывая черные раздвоенные языки. «Куда сейчас? К злому киборгу?» – спросил Альбинос. «Эта улица ведет к гостинице. Ею меха ротники и заправляет». «Это после. Ты знаешь лавку старьевщика? Давай к ней». «С мотором над дверью? Знаю, конечно». «Так что ж, хромой прокоп и есть человек мехакорпа Никогда бы не подумал. А ты теперь не должен так думать. Наведаемся к Прокопу, после забудешь о нём. Осторожно. Через дорогу шатаясь брёл пьяный, судя по одежде старатель. Увидев Сендер, он попытался ускорить шаг, запутался в собственных ногах и рухнул в кучу навоза. Альбинос аккуратно объехал пьяницу, который тут же заснул, блаженно жмурясь посреди вонючей лужи. Хороший город. Пробормотал Разин. «Это центральная улица», – зачем-то пояснил Альб. Лавка Прокопа находилась на окраине, далеко от площади, где кипела местная деловая жизнь и где процветало заведение Михи Ротника. Альбинос предпочел не показываться у злого киборга и проехал переулками. Похоже, они понравились Разину не меньше, чем улица со спящим забулдыгой. Здесь было тесно, грязно и куда больше навоза. И домишки на окраине были убогие, развалюхи, сколоченные из старого хлама. Лавка Прокопа выглядела получше соседних зданий. Это было крепкое сооружение, возведенное на древнем кирпичном фундаменте. Над входом покачивался старинный электромотор, к которому были подвешены осколки стекла, пестрые обломки пластика и древние электронные платы. Под вечерним солнышком пайка сверкала красным. Альп толкнул дверь. Она заскрипела. Звякнули подвешенные над входом железки и стекляшки. Разин зашел следом и огляделся. Вдоль стен тянулись полки. Верхняя занимала старая посуда, шкатулки и разнокалиберные зажигалки. На нижней были ящики с полированными крышками, а один, самый большой, с пыльной сеточкой динамика на боковине, стоял на полу. «Какой-нибудь радиоприемник древний», – решил Альбинос. Весь этот хлам, найденный среди руин, в лавку несли старьевщики. Таков их промысел. Они сбывают предметы скупщикам старины и тем живут. У Прокопа среди старьевщиков были обширные связи. К нему приезжали даже из самых отдаленных районов пустоши. Заодно делились новостями, которые охотники за древностями зачастую узнавали первыми во время странствий. Хромой торговец стариной славился как человек приветливый, незлобливый и, самое главное, уступчивый. У него всегда можно было разжиться по дешевке, подержанным барахлом, а то и занять пару медяков в долг. Из-за увечья Прокоп никогда не отлучался из лавки. Вот и сейчас Хромой вынырнул из-за стеллажей с товарами, сияя самой добрейшей улыбкой. Коллега всем своим существом излучал приязнь, Даже костыль его стучал как-то особо приветливо. А, а Музыкант! Вернулся! А, говорили, пропал!» Хотя это казалось невозможным, инвалид улыбнулся еще шире прежнего. «Струн тебе! Струн гитарных, как обычно! Есть у меня! Найдутся!» «Струны потом!» Альп кивком указал на Разина. «Вот у него к тебе дело!» «А, -а дело!» Хромой одарил Хмурого Егора такой же приязненной улыбкой. «Слушаю, чем могу помочь? В лавке Прокопачи, вот только не сыщется!» Разин шагнул к прилавку и навис над калекой. «Север тебе привет передает!» Он полез за пазуху и вытащил медную пластинку на шнурке. Альбинос заметил, что в нескольких местах пластинка просверлена, дырочки располагались в беспорядке. Улыбка Хромова тут же пропала. Он вытащил из-за пазухи похожий амулет, сложил пластинки и изучил отверстие на свет. Потом вернул медяшку Разину. «Слушаю». «Меня интересует человек по имени Губерт. Вроде бы его видели в Киеве». Мне передавали этот вопрос, я разузнавал. Но такого имени никто не вспомнил. Может, какие-то приметы, особенности... «Как он выглядит? Чем занимается?» «На вид старик, седой, бодрый такой, худощавый, подтянутый, любит хорошо одеваться, выглядит аккуратно, как, ну, как картинка из книги, которую напечатали задолго до погибели. Я понятно объясняю?» Прокоп кивнул. «Чем занимается?» «Он убил юну Галла. Вот чем он занимается». Эти слова Егор процедил с такой тихой ненавистью, что Прокоп даже отшатнулся. Потом Разин перевел дух и заговорил спокойнее. Люди Губерта могут иметь хорошее оружие, изготовленное до погибели, технику, снаряжение. Владеют забытыми технологиями. Прокоп, ты ведь понимаешь, что это значит? Я же старьевщик. Конечно, понимаю. Есть кое-какие намеки, но только намеки. Ничего не известно, наверняка. Говори. Новости из храма. Владыка Баграт куда-то пропал. Прошёл слух, что он погиб, но поскольку сведения недостоверны, нового владыку не избрали, и Киевский храм начинает подминать под себя тамошний староста, отец Зиновий. При Баграте он был не слишком заметен, а сейчас у него откуда-то появилось золото. Его охрана перевооружилась, у них откуда-то взялись автоматы. Сам он, говорят, чудотворец, пророчествует о грядущем и исцеляет силой молитвы. Вроде снюхался с каким-то кланом, владеющим древней техникой, но в Киеве о таком клане никто не слышал. Начальник разведки храма, брат Крипта, согласен выйти на контакт с Мехокорпом, поскольку подозревает измену со стороны Зиновия, но сам ничего не может сделать, его ограничивает храмовая иерархия». «Иерархия», – протянул Разин. Ее можно обойти». «Крипта не такой. Он человек, приверженный традициям и очень щепетильный. Он не станет затевать свару в руководстве храма. Вместе с тем традиции не мешают ему привлечь к делу нас». «Как на него выйти, на этого братца Крипту?» «В Киеве остановитесь в гостинице «Крещатик». Держит ее картина, баба такая. Этой картине можно говорить прямо. Она на храм работает, на разведку тамошнюю. Вроде как я здесь». «Скажешь привет от Блажена, брату Крипте принес. Блажен, скажешь, в Киеве шапку потерял, просит поискать». «И все? Так просто? Никаких условных знаков?» «Нет, только про шапку не забудь сказать. Храмовая разведка работает иначе, не так, как наши». Прокоп поправил шнурок на шее и снова улыбнулся но уже не наигранно, ему было приятно сознавать, что мехокорповские разведчики действуют изощреннее, чем киевляне. «Удачи, Разин!» «Ты меня знаешь? Мы встречались, что ли? Не помню». «Нет, Разин, не встречались. Мне тебя описывали. Здоровый и глядит так, будто вот-вот башку отвернет». Егор коротко кивнул и отвернулся. Альбинос шагнул следом за ним к двери, но Прокоп окликнул его. «Музыкант, постой! А струны-то? Струны вот они!» Старьевщик снова напялил привычную личину добряка и умильно заулыбался. Заворачивая струны в клочок кожи, он бормотал. «Ты заходи, музыкант, заходи в мою лавку, когда здесь будешь. Новости расскажешь, то да сё». Разин топтался у двери, пока Альп расплачивался за покупку. «Инвалид пытался отказаться от денег. Ты ж наш, я не знал раньше, бери так!» «Нет, Прокоп, я лучше заплачу». Альбинос подумал, что раньше улыбка Хромова ему нравилась, а теперь он вряд ли сможет относиться к Прокопу по-прежнему дружески. Хотя, если вдуматься, что такого? Ну, агент и что? Всякий в пустоши устраивается как может, а каждый десятый здесь не тот, за кого себя выдает. Но все-таки теперь показное радушие старьевщика смотрелось неприятно. Погруженный в эти раздумья, Альп вышел следом за в переулок, где спутник остановился свернуть самокрутку. Альп сунул струны в карман, поднял голову и быстро шагнул обратно в тень. По улице шагал Михоротник.